Глава 9. Даша осталась одна в доме. Большие комнаты казались ей теперь неуютными, и вещи в них лишними. Даже кубические картины в гостиной с отъездом хозяев перестали пугать и поблёкли. Мёртвыми складками висели портьеры, на обивке кресел и диванов, на ещё не убранных коврах, на обоях выступали с тоскливым однообразием неживые арабески. И хотя великий Могол каждое утро молча, как привидение, бродил по комнатам, отряхивая пыль метёлкой из петушиных перьев, Всё же словно иная, невидимая пыль всё гуще покрывала дом. В комнате сестры можно было как по книге прочесть всё, чем жила Екатерина Дмитриевна. Вот в углу маленький мальбертик с начерченной картиночкой. Девушка в белом венке из глазами в пол лица. За этот мальбертик Екатерина Дмитриевна уцепилась было, чтобы как-нибудь вынырнуть из бешеной суеты, но, конечно, не удержалась.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 К телефону безустали звонившему в кабинете она посылала великого магола, которая отвечала неизменно: "Господа уехали, барышни подойти не могут". Целые вечера Даша играла на рояле. Музыка не возбуждала её, как прежде, не хотелось чего-то неопределённого, и не замирало мечтательное сердце, теперь сидя строго и мирно перед тетрадью нот,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 И вновь её руки силой касались холодных клавиш, а маленькие враги, точно пыль и листья, гонимые ветром, летели из большой комнаты куда-нибудь в тёмный коридор за шкафы и картонки. Было навек покончено с той Дашей, которая звонила у подъезда без сонного и говорила беззащитной Кате злые слова. Оплоумившаяся девчонка чуть было не натворила бед. Удивительное дело. Будто один свет в окошке, любовные настроения и любви-то никакой не было, а просто раздражённая всей этой суетой любопытства. Часов в 11 Даша закрыла рояль, задувала свечи и шла спать. Всё это делалось без колебаний, деловито. За это время она решила как можно скорее начать самостоятельную жизнь, самой зарабатывать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 Сквозь жалюзи лился солнечный свет, играя на красном дереве рукомойника жидкими переливами. Ветерок, продувавший чесучевую штору, пахнул медовыми цветами. Она приоткрыла жалюзи. Параход стоял у пустынного берега, где под свежеобвалившися в корнях и комьях невысокой кручи стояли вазы с сосновыми ящиками. У воды, расставив худые с толстыми коленками ноги, пил коричневый жеребёнок. На кроче большим красным крестом торчала маячная веха. Даша соскочила с койки, развернула на полу теп и, набрав полную губку воды, выжила её на себя. Стала до того свежо и боязно, что она смеясь начала поджимать к животу колени. Потом надела приготовленные с вечера белые чулки, белое платье и белую шапочку. Всё это сидела на ней ловко и чувствуя себя независимой, сдержанная, но страшно счастливая, вышла на палубу. По всему белому параходу играли жидкие отсветы солнца. На воду было больно смотреть, река сияла и переливалась. На дальнем берегу, гористым, белело по поясу в берёзах старенькое колокольня. Когда пароход отчалил и описав полукруг, побежал вниз навстречу ему медленно двигались с берега. Из-за бугров, точно завалившись, выглядывали кое-где потемневшие соломенные крыши изб. В небе стояли кучевые облака с синеватыми днищами. И от них в небесно-желтоватую безну реки падали белые тени. Даша сидела в плетенном кресле, положив ногу на ногу, обхватив колено и чувствовала, как сияющие из гибы реки облака и белые их отражения, берёзовые холмы, луга и струи воздуха, то пахнущие болотной травой, то сухостью вспаханной земли, медовой кашкой и полынью, текут сквозь неё. И тихим восторгом ширится сердце. Какой-то человек медленно подошёл, остановился сбоку у перил и, кажется, поглядывал. Даже несколько раз забывала про него, а он всё стоял. Тогда она твёрдо решила не оборачиваться, но у неё был слишком горячий нрав, чтобы спокойно переносить такое разглядывание её. Она покраснела и быстро гневно обернулась. Перед ней стоял Телегин, держась за столбик и не решаясь ни подойти, ни заговорить, ни скрыться. Даша неожиданно засмеялась. Он ей напомнил что-то неопределённо весёлое и доброе. Да и весь Иван Ильич, широкий в белом кителе, сильный и застенчивый, точно необходимым завершением появился из всего этого речного покоя.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 Легин сел рядом и снял шляпу. Брови его сдвинулись, по лбу пошли морщины. Суженными глазами он глядел на воду, вогнутую, пенившуюся дорогой, выбегавшую из-под порохода. Над ней за кормой летели острокрылые мартины, падали на воду, взлетали с хриплыми жалобными крикками, и далеко от став кружились и дрались над плывущей хлебной коркой.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 Даша и Иван Ильич поднялись с кресел и подошли к борту. "Вот это мокинте", сказала Даша. "Смотрите, какой голодный". Телегин далеко в воздух швырнула остаток хлеба. Жирный, головастый мартин, скользнул на недвигающихся, распластанных как ножи крыльях, налетел и промахнулся. И сейчас же штук 10 их понеслось вслед за падающим хлебом до самой воды.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 удерживался и наконец раскрыл рот с крепким, чистым рядом крупных зубов и захохотал так весело, что взмокли ресницы. Даша вспыхнула, оскорбилась, но и у неё запрыгал подбородок, и не хотела, а рассмеялась, так же как телегин в сущности, говоря сама не зная почему. Дарья Дмитриевна проговорила наконец: "Вы замечательная. Я вас боялся до смерти, но вы прямо замечательная. Ну, вот что. Идёмте завтракать, сказала Даша Сердита с удовольствием. Иван Ильич велел вынести столик на палубу и, глядя на карточку, озабоченно стал скрести чистый выбритый подбородок. Что вы думаете, Дарья Дмитриевна, относительно бутылки лёгкого белого вина? Немного выпью с удовольствием. Шарли или Барзак? Даша также деловито ответила. Или то, или другое? в таком случае выпьем щепучего мимо плыл холмистый берег с атласно-зелёными полосами пшеницы зелено-голубыми ржи и розоватыми расцветающей кречихи за поворотом над глинистым обрывом на навозе под шапкой соломы стояли приземистые избы отсвечивая окошечками подальше десяток крестов деревенского кладбища и шестикрылая как игрушечная мельница с проломанным боком. Стейка мальчишек бежала вдоль кручи за пороходом, кидая камнями, не долетавшими даже до воды. Пороход повернул и на пустынном берегу низкий кустарник и коршуны над ним. Тёплый ветерок поддувал под белую скатерть, под платье Даши. Золотистое вино в гранёных больших рюмках казалось божьим даром. Даша сказала, что завидует Ивану Ильичу. У него есть своё дело, уверенность в жизни. А вот ей ещё полтора года корпеть над книгами и притом такое несчастье, что она женщина. Телегин смеясь ответил: А меня ведь с Обуховского завода выгнали. Что вы говорите? В 24 часа, чтобы духу не было. Иначе зачем бы я на параходе оказался? Вы разве не слышали, какие у нас дела творились? Нет, нет. Я-то вот дёшево отделался. Да. Он помолчал, положив локти на скатерть. Вот, поди же, до чего у нас всё делается глупо и бездарно на редкость. И чёрт знает, какая слава о нас идёт о русских. Обидно и совестно. Подумайте, талантливый народ, богатейшая страна, а а какая видимость Видимость наглая, роскосная писерская рожа. Вместо жизни бумага и чернила. Вы не можете себе представить, сколько у нас изводится бумаги и чернил. Как начали отписываться при Петре I, так до сих пор не можем остановиться. И ведь оказывается, кровавая вещь чернила, представьте себе. Иван Ильич отодвинул стакан с вином и закурил.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 Солнце грело колени, ветер касался щеки, плеч, шеи, словно круглыми и ласковыми пальцами, хлопающий флаг на носу, верёвочная решётка борта, серый блестящий пол, всё это вместе с Нею и Иваном Ильичом медленно плыло между облаками, мимо невысоких и коротких берегов. Даша думала: "Нет, расскажу ему завтра. Пойдёт дождик". Так да расскажу. Даша, любившая наблюдать и наблюдательная, как все женщины, знала к концу дня приблизительно всё подноготное про всех едущих на пароходе. Ивану Ильичу казалось это почти чудом. Продекана Петербургского университета угрюмого человека в дымчитых очках и крылатке Даша решила почему-то, что это крупный пароходный шุลлер. И хотя Иван Ильич знал, что это ректор, теперь ему тоже запало подозрение: не шуллер ли это? Вообще его представление о действительности пошатнулось в этот день. Он чувствовал не то головокружение, не то сон в явью и почти не в силах выдерживать время от времени подступающую волну любви ко всему, что видит и слышит. Присматривался: хорошо бы сейчас, например,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 Поглядел на него некоторое время, подумал, что это прекрасный человек, несмотря на то, что Шуллер. Затем вернулся в ярко освещённый коридор, где пахло машинами, лакированным деревом, духами Даши, на цыпочках прошёл мимо её двери и у себя в каюте, повалившись на спину на койку и закрыв глаза, почувствовал, что весь потрясён. Весь полон звуками, запахами, жаром солнца и острой, как боль в сердце, грустью. В 7:00 утра его разбудил рёв парахода. Подходили кинишми. Иван Ильич быстро оделся и выглянул в коридор. Все двери были закрыты, все ещё спали. Спала и Даша.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 тянущимися по городскому спуску. Широкомордый матрос твёрдо ступая по палубе пятками босых ног, появился с рыжим чемоданом Телегина. Э, нет, нет, я передумал назад несите, взволнованно проговорил ему Иван Ильич. Я, видите ли, до нижнего решил ехать. В Кинижму мне и не особенно было нужно. Вот сюда ставьте под койку. Благодарю вас, голубчик.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 Она медленно повернула голову к Ивану Ильичу. Глаза её расширились точно от испуга, залились радостью, на щёки взошёл румянец, гружа покатилось с колен. Вы здесь не слезли? проговорила она тихо. Иван Ильич проглотил волнение, сел рядом и сказал глухим голосом: Не знаю, как вы взглянете на мой поступок, но я намеренно не вылез.